Опять сестра сидела за столиком у двери и писала. Опять ее тонкий, согнутый локоть и двигался. Теперь все в ней было обычно. Но это обычное было еще более странно, чем прежнее, необычное. С теряющимся недоумением раменский пристально смотрел, что такое она. И что такое эти сухие бульки на гребне забора. Что такое далекие голубые сопки, сверкающие света в небо? всё было чуждо, странно, поражающе и понятно. Как будто его сознание только что родилось из бескрайной пустоты, где не было ни света, ни меры времени, ни движения. Что это такое, все, что кругом? В памяти вдруг всплыли темные слова. Их хранился я не так давно прочел в одной книге, И ничего тогда не понял. Сказал их мудрый старец, которому поклонялась страна, где все теперь нагло расхищалось, гремели пушки и обильные воды тепла кровь. Великий Кунц-Зы, кого мы зовем Конфуцием, царь без царства. Однажды его спросили, что такое смерть. Старец ответил, «Когда еще не знают, что такое жизнь», то где же знать, что такое смех? Он ответил так коротко, так просто, как будто все было понятно само собой. Но только теперь эти темные слова навелись для Раменского ярким, важным смыслом. Да, как же можно понять подавляющее величие отрицающего ничто, если не понимаешь того, что оно отрицает? И чувствовалось, если понять, это, то «да» и «нет» могут стать равноценными. Они сольются в тихом прекрасном объятии, как сливаются в сумерках враждебные друг другу утверждающий день и отрицающий ночь, когда еще не знают, что такое жизнь. На подоконнике лежал маленький аккуратный сверток. Шевельнулось смутное воспоминание о чем-то. Роменский взял сверток, развернул. Это был изогнутый стальной осколок снаряда, вытащенный из его пятки. В рваных зубьях краев чернела сухая кровь. Как просил Роменский, осколок был тщательно завернут в газету. Дела шли плохо. Роменский все сильнее лихорадил, При перевязках от его ран несло тяжелым запахом падали. У капитана же в черепной ране началось нагноение. Он бредил, не отвечал на вопросы и все время ругался отборными ругательствами. Однажды под вечер в госпитале поднялась суета. В фанзах захлопали двери, кто-то стремглав пробежал за окнами, в сенях кто-то громким испуганным шепотом бросил на ходу. Редков беги за главным врачом. Дверь стремительно распахнулась. фанзу, опираясь на мудреную пружинную палку, вошел высокий седой генерал. За ним почтительно следовали врачи. Медленно ступая прямыми, не сгибающимися в коленях ногами, генерал подошел к Раменскому и любезным, старчески прерывающимся голосом сказал «Здравствуйте, граф». Раменский взглянул на генерала чуждым, спокойно далеким взглядом и молча пожал протянутую руку. Генерал был их корпусный командир. Дряхлый и неумелый, он в каждом бою покрывал себя позором, но все-таки крепко держался в армии, потому что в Петербурге у него была исключительно высокая рука. За плечом генерала изящный, надменный адъютант тонкими пальцами отправлял торчащие кверху кончики холеных усов. В его петлице красовался темно-вишневый крестик с золотыми мечами и красно-черным бантом. Генерал заговорил, — Ужасно! Ужасно! Как все это случилось? Вы, граф, очень сильно страдаете. Раменский неохотно ответил, — Страдаю, но не сильно. Да-да, Скажите, вы женаты? Нет, ваше высокопревосходительство не женат. Угу. Ну, а все ли у вас тут есть? Хорошо ли вам? Не нужно ли чего-нибудь? Я ни что не могу пожаловаться, уход прекрасный, только... Я бы вас попросил, ваше высокопревосходительство, если можно, не взяли меня переправить в за харбинным Там мой брат, заведующий хозяйственной частью госпиталя.